Хольдов у Иворов много, но кому я могу доверять? Гримор короткая шея, сказал я. Уверен, мне показалось, вы не очень ладите. Настолько не очень, что Гримор даже попытался меня укокошить. Но я ему доверял больше, чем другим хольдам бескостного. Во-первых, я его побил. Во-вторых, он как-никак родич медвежонка. И, наконец, в-третьих, у Ивора он совсем недавно». Гриммер, и с ним 15 хердманов. Ты сказал, у тебя небольшой кнор, напомнил Ивар с усмешкой. Зато трюмы у него вместительные, а я пойду без груза, так что можно взять много воды и продовольствия. Хорошо, кивнул бескостный. Я подберу тебе славных воинов. Сделай то, что мне надо, Ульф, и я не останусь в долгу. Глава 8. Путь на север. Итак, мы отплываем в Норвегию. Трюм загружен припасами. На палубе не то чтобы тесно, но плотненько. Ивар за слова ответил. К условленному сроку гримор короткая шея въехал в ворота моей усадьбы. С гримором пришли 15 матерых хускарлов. Привезли телегу с хавчиком и увесистый мешок с серебром на расходы. Серебро гримор торжественно вручил мне. Я главный. Ночевала группа усиления на открытом воздухе. Люди привычные. Что характерно, на гудрун короткая шея даже не глянул. Как отрезало. Знал бы, не стал сдирать с него 25 марок. Сумма, блин, серьезная, Без малого 6 кило серебра. Ладно, в хозяйстве пригодится. Как раз на постройку дома хватит. Хотелось бы, конечно, самому присмотреть, чтоб все правильно и в нужных местах. Ну, уповаю на Перика. Он должен постараться. Хотя бы из благодарности. Пальцы на ногах у него естественно отросли, но все остальное вылечили. Кушает с общего стола, а любимым делом заниматься дали. Что еще человеку нужно? Разумеется, жену. Мужик оказался куда моложе, чем я думал поначалу. Еще и сороковника нет. Жену я ему тоже обещал, если доволен останусь. Очень мне хочется дом с камином и полами деревянными. Доски, ясное дело, не дешевые, пилорам еще не скоро изобретут, Но ради себя любимого скупиться не будем. Прощальная страстная ночь с гудрум. Клятвенное обещание вернуться. С добычей, естественно. Должен отметить, корыстолюбие моей девочки существенно уменьшилось. Не то, чтобы совсем на нет сошло, подарком по-прежнему рада, но без алчности. Будущее обеспечено. Одних носимых драгоценностей килограмма три. А это тол только малая толика. Основная масса сокровищ поделена на три части. Часть добытых ценностей передана мною Рунгерт для оборота. И если что со мной случится, профессия викинга в группе риска, чтоб им с маленьким Хельки было на суп с мясом. Часть спрятана дома в потайном чулане. И еще целый сундук с драгметаллами зарыт в укромном месте, о котором знаем только мы с Гудрун да Медвежонок. Это резервный фонд, и замаскировали его знатно, Даже деревце сверху посадили. Кнор загружался под руководством Ови. Я наблюдал. Пригодится. Просмоленные ящики с общим оружием, долгоживущая еда, куча всяких запасов и приблуд для экстренного ремонта судна, если таковой понадобится. Родичи моих недорослей привезли сухвайки, Кто сколько мог. Халявщиков здесь нет. Вихарек, к примеру, деньгами в казну внес, поскольку фермы своей у него не имелось. Солидно так внес, золотой, монетой. И все видели, в том числе и недоросли, которые, спорить готов, золото отрадясь в руках не держали. Уважуха, монету ему, правда, я дал. Надо ж сынка приемного поддержать. Скиди приехал последним, когда погрузка уже была закончена. С дядькой приехал, Ходином полбочки и французской баронессой, женушкой своей. Беременность малышки Арабель пошла на пользу. А может, любовь. Любовь она любую женщину делает прекрасной. Скиди ее седла снял бережно, обнял, шепнул что-то на ухо и ловко сбежал по сходням. Все его имущество было собрано и упаковано заранее. И мы отдали якорь. Плыть нам предстояло не так, чтобы очень далеко, в сравнении с нашим прошлогодним походом, и практически строго на север. Ови сразу взял курс в открытое море. Не потому, что мы боялись прибрежных разбойников, С таким отрядом пусть они нас боятся. А просто так короче. Заблудиться Ове не опасался. У него был красивый бронзовый диск с разными отметками, в который вставлялся стержень. Тень от него давала Ове Толстому полное представление о направлении. Ночью той же цели служила полярная звезда. «А если туман?» – спросил я. «У меня есть солнечный камень», – ответил Ове. Я сразу вспомнил кристалл, которым когда-то хвастался мой брат по палубе, Ульфхам Треска. «Покажешь, как им пользоваться?» – поинтересовался я. «Не сейчас, когда лучи... когда тучи будут». А погода между тем была прекрасная. Я скинул рубаху, с удовольствием подставив организм солнышку. У скандинавов загорать не принято, так что Иворовы и Хирдманы на меня покосились. Те, что не гребли. Ну да и несмотря на попутный ветерок, весла тоже не сушились». На моем кноре пять пары весел. Это 10 румов. А нас, грибцов, увенив счет, 34 штуки. Я и сам верчу весло, когда очередь приходит. А молодежи моей самое то мышцу накачивать. Я остальным тоже в охотку. Не на речай. чай. Чувствуешь разницу негромко? Я спросил Дикона, подойдя к его руму. Дикон перестал петь. Все грибцы напевали негромко, так-то для общего ритма. Ты о чем? Лучше, говорю, без цепей. Зачем, напоминаешь, буркнул Дикон, откинулся на скамью, мощное двигая весло. Я и без того жить за тебя отдам. Прости, повинился я. Да, бестактно получилось. Сменить тебя? Слышь, Йовдинг, отойди, не мешай, дыхание сбиваешь. И я отошел, уселся на канат, но сидеть было скучно, потому я слазал в трюм, где выточил из ящика три тренировочных меча из плохого железа, и клик крикнул свободных от гребли скиди и вихарька. Через минуту мы развлекали народ поединком два к одному. Молодые в полной броне, я полуголый, зато в новом, еще неопробованном шлеме с закрывающей лицо кольчужной сеткой. Не потому, что боялся попадания по голове. Хотелось понять, как в нем дышится. Дышалось терпимо.